Там сейчас стоял мотоцикл Грея, требующий починки, и как раз по этой самой причине сам он сейчас стопал по направлению к станции метро, рядом с которой всегда, на случай разного рода непредвиденных обстоятельств, его дождался горный велосипед. — Доброе утро, доктор Пирс, — приветливо сказала секретарша. — Привет, Мелоди.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 Прячься там, где много людей. Проходя мимо японцев, Грей услышал, как гид бубнит текст, который он, наверное, повторял уже не менее тысячи раз. Сооружение Смитсоновского дворца, краеугольный камень, которого был заложен еще президентом Джеймсом Полком, завершилось в 1855 году. Это самая большая и самая старая постройка институтского комплекса. «Раньше здесь располагались первые научные музеи и лаборатории, а сейчас оно служит в качестве административного корпуса и информационного центра, обслуживающего 15 музеев и института, национальный зоопарк, а также множество научно-исследовательских лабораторий. Если вы проследуете за мной дальше...» Грей подошел к дверям, которые выходили на улицу, идущие вдоль Смитсоновского дворца, толкнул их и оказался на свободе. Непривычный солнечный свет ослепил его, и Гре инстинктивно прикрыл глаза ладонью. Это движение причинило ему боль в поврежденных ребрах. По-видимому, Тайленол и Кадыин, принятые накануне, постепенно переставали действовать. Дойдя до границы, где заканчивались аккуратно постриженные кусты, Грей оглянулся на дворец.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 Туннелем под этим комплексом был сооружен лишь после того, как в 1866 году одна из башен сгорела, дотла ее пришлось отстраивать, что называется, с нуля. Подземные ходы были объединены в особый лабиринт, превратившийся в сверхсекретное хранилище, предназначенные для того, чтобы спрятать самые светлые умы Америки или самых важных персон из Белого дома. Теперь этот бункер скрывал в своих недрах командный пункт Сигмы. Кинув последний взгляд на американский флаг, реющий над самой высокой из башен, Грей пошел по направлению к единственной интересующей его станции метро. Помимо защиты Соединенных Штатов Америки, у него были и другие, не менее важные обязанности, а обязанности, которыми он пренебрегал слишком долго. Шестнадцать часов 25 минут. Местное время. Рим, Италия. Два БМВ зажали машину Рейчел так крепко, что ей не удавалось освободиться, какие бы маневры она не предпринимала. Дула автоматов из открытых задних окон, угрожающие, выдвинулись. Прежде чем автоматчики открыли огонь, Рэйчел перевела ручку автоматической коробки передач в положении Парковка и до упора вытянула рукоятку ручного тормоза.